После основного шоу начинались танцы, песни по заявкам и то, ради чего в борделе существуют фантазии о настоящей любви за адекватную стоимость. Пьяных стало больше, музыка тише, девушки со сцены переместились в зал. вышибала Арнольд, пытался сфокусировать зрение таким образом, чтобы объекты не раздваивались. Берта отобрала у него бутылку. «Сейчас ночи, рабочий день в разгаре», «Ты же вышибала! Как ты будешь вышибать, если что?» «Я обезболил себя на случай ранений», — ответил доктор, он же администратор, и мгновенно уснул. Ближе к двум часам скрипачка сложила инструмент в футляр и пошла прочь. Она ничего не объясняла, не отпрашивалась, когда хотела, приходила и удалялась в удобное ей время. Любую другую девушку Берта сожрала бы без соуса». и лишь Матильде можно было всё. Ходили разнообразные слухи, будто скрипачка взяла в заложники мать хозяйки, и что Матильда спит с генералом тайной полиции, покровителем борделя. В фантастических версиях девушки приписывали гипноз, умение убивать точным ударом в печень и даже высокую должность в английской разведке. Сама Берта говорила, «У неё такой взгляд и такая осанка». что орать на нее не получается, все равно, что плюнуть в королеву невозможно. Изгоняя мужа, Паула надеялась стать счастливее и явно чего-то не учла. Два дня прошло, настроение не улучшилось. Более того, все время хотелось кому-нибудь врезать. «Не реви», — говорил брат. «Я не реву», — отвечала певица, меняя истерзанный носовой платок на новый. «Женщина! Я не могу обедать под такие звуки!» — сердился Дон Пеппе. «Я не женщина, я певица. Слезы — мое естественное состояние!» «Разведись и не реви! Я не хочу разводиться, я хочу петь!» Гюзеппе откладывал вилку. Искал слова утешения, уверял, что неделя не пройдет, Бена прибежит с новой идеей. И оказался прав. Дон Пепе и Паула пили кофе у раскрытого окна, когда с улицы донёсся голос непутевого зятя. «Джузеппе! Джузеппе!» — кричал дирижёр. Дон Пепе показал жест, означающий «Вот, видишь, я же говорил». «Это я, Бенедикт, твой зять!» — кричал Бенна. «Не отвечай ему. Нас нет дома!» — велела Паула. «И не собираюсь?» — пожал плечами Дон Пепе. «Сейчас он сам все расскажет». И снова оказался прав. «Я был в комендатуре! Руководство армии желает поставить оперу!» — сообщил дирижер на всю улицу. Джузеппе вздохнул. «Бедняга совсем спятил. У него галлюцинации». «Спустись на секундочку!» «Пусть сначала попросит прощения!» — шипела Паула. «Джузеппе, спустись и поговори с мужем твоей сестры! Я выбил отличный проект!» Дон пепе не хотел вставать, но тут в окно влетел башмак, подобранный, судя по запаху, в сточной канаве. Дон пепе стал багроветь. «Попрощайся со своим мужем, я собираюсь его застрелить. Спроси сначала, что он там придумал». Джузеппе ветер руки, вышел на улицу и схватил Бена за воротник. Ты выживешь, только если принес деньги. Если нет, клянусь Мадонной, ты труп. Это лучше, чем деньги. Я принёс всемирную славу. Ты будешь продюсером великой постановки. Где деньги, но давай их сюда. Дон Пеппи хоть и не верил в чудеса, всё равно обшарил карманы дирижёра. Что ты делаешь? Щекотно! Хихикал тот. Послушай, я был в комендатуре. Военные заказали оперу, Вагнера, Валькирию. «Я уговорил их назначить тебя продюсером, Джузеппе, ты рад?» «Я убью тебя жалости. Жить таким дураком унизительно». «Всего за десять тысяч ты станешь главным промоутером Европы». «Проклятие, пистолет оставил дома, придется душить руками». «Что?» «Ничего дополнительно не объясняет он Пеппе навалился и стал душить». «Ты губишь мировой культурный феномен!» — хрипел музыкант. «Какая толстая шея!» — сердился бандит. «Ты что, жрешь на ночь? Где ты берешь продукты?» «На оперу приедет отец нации! Шоу будет подарком в день его рождения!» Дон Пеппе чуть ослабил объятия. Кто сказал? «Новый комендант. Только умоляю, никому ни слова, даже Пауле!» «Великий вождь едет сюда?» «Да! Только никому не говорит страшный секрет!» Бена и Джузеппе медленно подняли головы. С балкона на них глядела Паула. В её глазах сверкал огромный интерес к политической жизни. «Паула, девочка моя, хочешь спеть брунгильду?» — спросил непутёвый муж. Вечером заблудший английский бомбовоз скинул пару фугасов. Весь город подпрыгнул, жители бегали прятаться в подвалы. Многие не выспались. Утром Паула и Бена поехали в филармонию. и прибыли в совершенно незнакомое место. «Вот ваша филармония!» — сказал водитель. Бен вылез из машины, помог выбраться Пауле, и только потом осмотрелся. Церковь осталась без стекол, ратуша закоптилась, а филармонии не было вовсе. Вместо нее дымилась гора камней. «Ты куда нас привез?» — не понял дирижер. «Куда просили?» — ответил водитель. «Ратушная площадь». «Но где филармония?» «Да вот же она! В разобранном состоянии. В виде отдельных кирпичей. Ничего, после войны сложим, как было. Или даже лучше». Дирижер отказался принимать реальность. Стал возмущаться. У него репетиция через полчаса. Жена его, ничуть не более адекватная, набросилась на мужа. «Где мы?» сердилась Паула. Тут негде петь! Пусть не сразу, но свет в голове дирижера включился. Он встал на колени, взял в руки кирпич. Это моя филармония? Не расстраивайтесь, маэстро, сказал водитель. Просто, чтобы что-то сказать. Паула топнула ножкой, назвала мужа идиотом, заявила, что не желает его видеть больше никогда. Села в машину, велела вести ее домой и уехала. а дирижёр остался. Неизвестно, как долго посидел он на камнях, повторяя лишь «всё пропало, всё пропало». «Куда не пойдёшь, везде встретишь расстроенного дирижёра», сказала Берта. Она вышла покурить и не могла не выразить соболезнования. «Я не расстроился, я умер». «Могу вас оживить». «У вас есть другая филармония». «Лучше, у меня есть бордель». «Вас тоже разбомбят?» «Никогда. Мы снимаем пристройку в церкви. Я специально узнавала, союзники никогда не разрушают главный собор. Им для бомбежек нужен хороший ориентир». Берта присела рядом и попыталась утешить несчастного. «У меня есть алкоголь и женщины. Вечером будет шоу. У нас отличный комик, хороший оркестр. Не такое как ваш, но все-таки. Что нельзя поправить, то надо забыть». «Мне не помогут ни вино, ни женщины. Никогда, никогда я не рассмеюсь, как прежде», — ответил маэстро и разрыдался. Через час всего он хохотал до колик. Не падал только потому, что на одном его колене разместилась невесомая балерина Моника, на втором — спортивная Герда. Макс рассказал уже с десяток историй, заканчивал одиннадцатую. Тут выходит Дерт и объявляет, господа, у нас пожар, бордель закрывается, просьба срочно освободить вагины. Хохот был ему наградой. А вот еще. Зритель в опере подходит к дирижеру и говорит, не хочу никого закладывать, но ваш барабанщик играет только когда вы на него смотрите. Отсмеявшись, Бен махнул рукой. О да, это старый анекдот, все музыканты его знают. Так вы музыкант? Хуже, я дирижер. Все снова засмеялись. «Без шуток, я лучший дирижер в стране, а может быть и в мире!» Подбочинился Бена. «И что же вы дирижируете?» «Сейчас ничего. Но скоро я поставлю Вагнера! Это будет супершоу!» «Вагнера!» «Только два человека могут правильно его поставить». «Кто второй?» «Вагнер, разумеется!» «Где же вы будете ставить? Филармонию разбомбили!» «Для искусства нет преград!» Я поставлю оперу хоть здесь. Я обещал пригласить коменданта на репетицию, кстати. Телефон принесите, пожалуйста. Какой тут адрес?» Макс покрутил пальцем у виска, показывая девушкам, не верьте этим пьяным бредням. Моника послушно принесла телефон. Звонок озадачил коменданта. Он вертел в руках трубку, не зная, положить ее или перезвонить и потребовать пояснений. «Клаус, что вы знаете о борделях?» — спросил полковник адъютанта. ничего не знаю я девственник». «Боевое ранение?» «Принципиальная позиция. Моё тело и душа принадлежат партии. Нация! Моя невеста!» Бирки посмотрел на капитана с опаской. «Как бы то ни было, завтра мы едем в бордель». «Но я дал рыцарский обед. Никаких женщин до победы!» «Терижер ставит в борделе оперу. Надо пойти послушать. Можете для укрепления духа надеть стальные трусы». бирке кивнул напыляющийся в углу рыцарский доспех клаус благодарю у меня свои методы когда мне трудно я напеваю. Берлин, когда я слышу это имя то с удовольствием им смеюсь вот отлично значит завтра нас ждет двойное шоу поющие проститутки и ваша борьба с бесами не думал что опера это так весело вчерашнее вспоминалось как фрагменты разных кинофильмов Вот дирижёра принимают почётные истребители, и нужно пить спирт из гильзы авиапушки. А вот хор механиков лётного поля поёт ирландскую народную песню Зелёные рукава за дирижёрским пультом Бенедикт Форнеза. Потом лес из женских ног сквозь него надо проползти, иначе два круга по залу без штанов. Потом драка с тремя бомбардировщиками Всесилие и неуязвимость. Потом оплата входных билетов для лучших друзей, которых никогда раньше не видел. Вот бы лица их теперь вспомнить, господи. Прошлым утром Дон Пепе дал 100 марок на содержание семьи в счет будущей постановки. Деньги лежали во внутреннем кармане пиджака. Теперь карман был пуст. Бена поднял веки, Точнее, стянул веки с того, что вчера было органами зрения, а сегодня стало раскаленным стеклом в глазницах. Бенна вспомнил. Вчера глаза были эрогенной зоной, легко вставлялись в самые неожиданные места, и там отлично моргали. Сегодня они транслировали деревянные стенки со всех сторон. Наличие света и воздуха успокаивало. Не в гробу проснулся. Бена изогнулся гусеницей и выпал в проход. Встал на четвереньки. Оказывается, он заснул под барной стойкой. Теперь на стойке сидела рыжая девица, выдающаяся красоты. Никто не говорил, что в Дорхольме такие бывают. Почему-то Бена знал, что ее зовут Матильдой. — Где я? — спросил Бена голосом прострянного геликона. — — В метафизическом смысле ты на дне духовной пропасти, — ответила Матильда. — Вчера ты обменял свою бессмертную душу на мои трусики. Сегодня я хочу трусики назад. — А физически я где? — Бордель Люфтваффе. Лучший в городе, между прочим. — Что я здесь делаю? — Ты ставил оперу. Что-то немецкое, я не разбираюсь. — И как? — Было весело. Прежде чем отключиться, ты сказал, что сегодня тебя расстреляют. Прямо здесь, на стойке, в полдень, я пришла посмотреть. Никогда не видела. В зал пришла женщина в большой шляпе, Берта. Сегодня она хромала. Левая и правые ее груди стали нижней и верхней. Берта локтями перемещала выпуклости по туловищу, пока тени заняли социально приемлемую позицию. Где-то нудно звонил телефон. «Чем тут пахнет?» — ворчала Берта. «Где Арнольд? Привет, дирижер!» «Кстати, не такой уж ты и скучный, как притворялся. Домой иди, жене скажи, что тебя сбил грузовик, думаю. Она поверит». «Он не может идти, у него через полчаса расстрел», — сказала Матильда. Берта, зевая, крутила кофемолку. Тощая балерина принесла телефон на длинном шнурке. «А ты вас?» Бена поднёс к уху трубку Вытаращил глаза и встал по стойке смирно. «Да, конечно. Уже репетируем. Встречи готовы. Ждём с нетерпением». Лишь закончив разговор, он кинулся к Берте, встал хватать за руки, и затараторил «Послушайте», — говорил он, — «сюда едет полковник Берке, новый комендант. Он будет здесь через... Да что там, он почти приехал». Берта не удивилась. штаж пусть приезжает. У нас есть развлечение для всех родов войск». «Вы его не знаете, он маньяк, он все тут расстреляет, картины, людей, бутылки, но главное меня!» «Вас-то понятно, а бутылки за что?» «Вчера я пригласил его на репетицию, адрес дал». «То есть он едет к вам лично? Пять марок в кассу и шестьдесят минут любой кабинет в вашем распоряжении?» «Нет же, он едет смотреть репетицию! Не могу открыть всех деталей, но мы должны показать ему оперу!» Берт ухмыльнулся. «За 200 марок устрою что угодно. Музыка, торговая креда нашего заведения». «200 марок? За одну репетицию это грабёж!» «Хорошо, 300». «Вы опалаумили! Кто вас учил торговаться?» «Предложение в 300 марок закончилось. Новая цена — 500 марок. За спасение жизни совсем недорого». «Хорошо, хорошо. Только давайте начнём немедленно». Берта подбоченилась «Деньги вперёд!» «Я вчера поиздержался. Я приличный человек. Обслужите меня в кредит под любой процент!» Я вас за язык не тянула. Берта вложила в рот два пальца и свистнула. В зал стали вываливаться сонные бордельеры, спрашивали, что случилось. «Девочки, мальчики, на сцену!» — приказала хозяйка. Работники ворчали, но повиновались. Берта уселась за рояль. «Макс, нам нужна опера про Вагнера, срочно!» Макс думал не дольше секунды, потом хлопнул в ладоши, и запел на мелодию известной песенки «Облей меня, я вся горю». Берта грянула аккомпанемент. Этот текст навеки врежется в дирижерскую память. Наши Вагнер распредя домой был очень удивлен. В постели чья-то голова и на полу гандон. Велел жене он отвечать секретов не тая. Зачем чужая голова, где быть должна моя? Ах, где ты голову нашел, шел бы лучше спать. Качан капусты там лежит, что принесла мне мать. Объездил Вагнер целый свет, в походах стер трусы. Нигде он больше не встречал, на кочанах усы. Не сговариваясь, коллектив пустился в пляс. В акханалию прервал Арнольд, принесший с рынка мешок еды, он сказал. «Там какой-то важный полковник приехал, с охраны. Кажется, будет работа». Глаза Бена стали шире лица. Он бросился к роялю, отпихнул Берту. «А все, у кого есть уши, помогайте!» — воззвал дирижер. «И да поможет нам Бог!» Бена стал играть «Полёт Валькирий». Эту мелодию знает даже те, кто считает Вагнера моделью стиральной машины. Матильда вытащила скрипку, контрабас подхватил, и даже Макс взял несколько чистых аккордов, хоть и предпочитал более сложной гармонии. Герда и Моника, не сговариваясь, принялись танцевать что-то древнегерманское. Распахнулись двери. В зал вбежали автоматчики, заняли ключевые точки. Очень ловко, будто каждый день так делают. За ними походкой демона, и с таким же лицом вошел полковник Бирки. С ним одноглазый адъютант. Музыканты старательно не отвлекались. Неожиданно Матильда вышла вперёд и принялась петь на тарабарском каком-то языке оперным голосом. Бирки уселся за столик, даже покачал носком сапога в такт. Подозвал адъютанта и спросил в полголоса. «Клаус, что это?» «Это бордель». «Похоже на сумасшедший дом. Эта картина будет являться мне во снах, как плата за грехи». В городе точно нет других музыкантов и дирижёров. Эти последние, после вчерашней бомбёжки. на ну что ж, чем хуже, тем лучше. Бирки вскочил и стал аплодировать. «Прекрасно! Мне всё очень нравится, браво практическим Сказал полковник. Музыка остановилась. Бена не поверил ушам. «Вам, правда, понравилось?» «Да! Это то, что нужно!» — Серьёзно? — Разумеется. Всё так свежо. Вы зря наговаривали на Вагнера. Мне ничуть не скучно. — Видите ли, я, как режиссёр проекта, внёс некоторые изменения. — Можете не объяснять. Я всё одобряю. — Это модернизм, новое прочтение. Я подумал, Валькирии должны играть настоящие чиновницы Министерства обороны, э, дочери бога войны. — Полностью согласен. «А бог, вот он, это олицетворение отца нации. У нас все артисты из народа, все просто, как устав караульной службы. Никакого снобизма, солдаты сразу поймут главную мысль». «Да заволчите вы!» — не выдержал комендант. «Я сказал уже, мне все нравится. Я прекрасно отличаю хорошую оперу от халтуры. Я семь лет отсидел в одной камере с кассиром берлинской оперы. Все, что он мне пел, было намного хуже, и помните. До премьеры осталось три недели. Грустно будет не успеть». «Насколько грустно?» до да боли грустно». Бенна хотел рассказать про передовой имперский стиль в современном искусстве. Бирки жестом ладони остановил словоплета. Он пошел знакомиться с труппой. Каждому пожал руку и посмотрел в глаза. Не все выдержали этот взгляд. «А кого играет эта девушка?» Комендант показал на черную Герду. «Это одна из наших валькирий», — заявил бена «Мы еще не определились, какая именно». «Только мне кажется, что она черная». «Кто?» «Валькирия». «Неужели? Я не заметил». — Откуда вы родом, милая? — Из Нижней Саксонии, — уверенно ответила танцовщица. — У нее есть справка о боиском происхождении, — вмешался Макс. — Да? Ну ладно. Все равно это как-то... Постарайтесь не загорать в ближайшее время и вообще побольше сидите в здании. Герда уперла руки в боки, выставила вперед ногу, но сказать ничего не успела. Арнольд уволок ее за сцену. Бирки остановился перед Бертой. Хозяйка скромно отвела глаза, загородилась шляпой. Бирки пытался заглянуть под поля. — С таким ростом, мамаша, из вас вышел бы отличный гренадер. — Готовы во имя Рейха сменить пол? — пошутил комендант. Клаус подобострастно хихикнул, показал всем, что пора улыбаться. — Шучу. — Расслабьтесь, — махнул рукой полковник. «И что же такая фея делает в этом царстве греха?» Берта ответила фальцетом. «Фея руководит царством греха». «Разрешите представиться, полковник Густав Бирки. Для вас просто Густав». «Берта Амбуас, очень приятно, господин полковник». «Просто Густав». «Очень приятно, Густав». «А как мне приятно». Внезапно Бирке шлёпнул Берту по твёрдой ягодице. «Шалон!» — ответила хозяйка борделя. «Ещё какой! Заглядывайте в гости. Я покажу вам всю мощь нашей военной доктрины». «Хорошо, Густав, обязательно приду». «Прощайте же». «Всего вам самого распрекрасного. Пусть сдохнут все наши враги». Комендант погрозил Берте пальцем. Она не знала, как реагировать, просто... Поморгала в ответ. Так же дружно, как ворвались, военные удалились. Пропал и комендант, и все его подручные. Остался только липкий ужас. «Надо будет натереть себя чесноком в целях женской безопасности», — резюмировала Берта. Ее напугала собственная популярность. «Пойдешь к нему в комендатуру?» — спросил Арнольд. «Никогда. Он растопчет мою молодость». «Военным нельзя верить!» Бенна не находил объяснений произошедшему. Он сказал, «Я тоже ему не верю. По-хорошему, за наше искусство трястись бы нам сейчас в автозаке в направлении тюрьмы». Мерта отмахнулась. «Как любое итальянское изобретение, опера — полнейшая чушь. Знай себе вой за могильным голосом». «Но было же ужасно!» «Мой лысый друг, запомните». Главный закон шоу-бизнеса. Любое представление обречено на успех, если в нем задействованы стройные женские ноги. Это вы еще не видели, как мы Лебединое озеро танцуем. И не хочу смотреть. Трус. Не трус. Заяц, бздюк, сыкло. Хорошо, хорошо. Я посмотрю ваше Лебединое озеро. То-то же. Моя сестра! «Не будет петь в борделе!» — возмутился Дон Пепе. «Это не просто бордель, а лучший в городе!» — ответил Бенна. Ряд удивительных везений подсказали дирижеру, что наглость — лучшее средство против смертельной опасности. Дон Пепе несколько торопел Мало того, что дирижер сам пришел, он еще и спорил и чего-то требовал. Такой новый зять внушал уважение. «Бордель — это условность», — говорил Бенна. Посмотрел бы ты, что творится в гримёрках Парижской оперы. После неё любой бордель покажется монастырём. Как только ты согласишься на роль продюсера, бордель переименуют в театр. Потом будет премьера, сумасшедшие сборы, и я сразу отдам тебе долг. Донна Пеппе требовался руководитель отдела рэкета. По напору и наглости дирижёр подходил идеально. Появилась надежда, что со временем из взятия выйдет толк и помощник в бизнесе. Так и быть. сказал мафиоза. «Я пошлю с тобой Тони, он побудет продюсером». «Но Тони садовник, он даже не убийца!» «Никому об этом не говори. Пусть сделает страшную рожу и побольше верит в себя». Услышав свое имя, Тони выполз из зарослей гортензии, который выстригал что-то геометрическое. Дон Пеппе поманил садовника пальцем. «Тони, мальчик мой». Пойдешь в бордель, представишься продюсером, приградишь кому надо, надуешь щеки, оденся поприличней Тоня развел руками, показывая свой костюм. Дон Пепе, это все, что есть. Свадьба, Рождество, похороны. Возьмешь сюртуку Бена. Твоя задача — превратить бордель в театр. Ты итальянец, и можешь превратить в театр что угодно. Если справишься, сделаю тебя рядовым солдатом. «С Богом, дети мои!» «Но Джузеппе!» — возмутился дирижер. «Дон Пеппе!» — обрадовался садовник. «Заткнись, или я закопаю вас обоих прямо под этой сливой. И да, Тони, подойди ближе, я должен кое-что рассказать тебе о хозяйке борделя. Может пригодиться. Слушай